«Странно», — пробормотал Щавель, направил коня на проселок. «Что странно?» — робко спросил Трикс. Уже смеркалось, и ехать в темный лес, пусть даже дороги для рыцаря было все равно полчасика, не хотелось. «Во-первых, почему крестьяне сами не отвозят подойти своему господину?» — сказал Щавель. «Во-вторых, почему селенец такое неказистое, а люди такие грязнули и кулемы? Ты же видишь, еду притащили сразу без споров. в каждом дворе коровы, куры, свиньи. Значит, не бедствуют. Так почему порядка нет? Дорога почти заброшена. В домах никто не правит, за собой люди не следят. Если Арадам достался такой ленивый народец, так чего же он не наведёт на своих землях порядок? Высечь староству, на крестьян страх угнать. Некоторое время Щавель молчал, потом остановил коня и стал распаковывать дорожную сумку. Тоже достань парадную мантию и посох. миллион Триксу. Даже если старый рыцарь упал в маразм и ни щиту, мы должны явиться к нему, как подобает, при всём параде. У Трикса возникло нехорошее предчувствие, что дело не только в подобающем обличии, но он ничего говорить не стал. О послушанное дело обличения волшебника. Анет до того уехавшая на его плече, тихонько забралась в карман мантии. Дальше они ехали через лес молча. Старость почти не соврала. Меньше, чем через час они выехали из леса и увидели обитальще Герана Арадана. Назвать его домом было бы преуменьшением, замком преувеличением. Просто большая усадьба, опоясанная рвом неглубоким, вряд ли способным помочь при осаде, с двумя невысокими башенками на флигелях. Только в двух окнах горели слабые огни. Парк перед усадьбой был запущен, ворота распахнуты. пруд, где когда-то, наверное, водились цветные карпы, зарос тиной. Из него доносилась лягушачья разноголосица. — Развал и запустение, — мрачно сказал Щавель. — А может, он помер давно? — робко подал голоса иен. — Нет, — отрезал Щавель. Король дважды в год посылает всем оставным рыцарям доверенного курьера с подарочками. Ну, чтобы убедиться, жив рыцарь или нет. Они въехали в парк. Волшебник огляделся и указал Иену на отдельно стоящее здание. «Вон конюшня, устрои лошадей на ночлег». «А ежели нас не примут?» – спросил Иен. «Может, не спешить?» Щавель оглянулся на темный ночной лес, посмотрел в небо, где уже пробивались первые звезды, и твердо сказал. «Примут. Не нравятся мне эти места. Не дело ночевать тут на воздухе». Дверной молоток был оторван и валялся на пороге. Щавель, не говоря ни слова, поднял его и постучал в дверь. Долгое время было тихо, и Йенс Холанберри успели дойти до конюшни и завести туда лошадей. Наконец послышались шаркающие шаги, и дверь немного приоткрылась. Толстая цепь не позволяла протиснуться в образовавшуюся щель. На Щавеле молча уставился пожилой, обрюшенный мужчина с мечом в одной руке и фонарем в другой. Бородатое лицо мужчины было суровым и недружелюбным. Молшебник молчал. "Ну, не приветливо, спросил мужчина. Подковы гну?" ответил Щавель. "Здесь ли проживает доблестный королевский рыцарь Геран Арадан?" "Здесь, ответил мужчина, и не подумав снял цепочку. Передай Герану, что я приехал навестить старого его друга". Мужчина нахмурился и поднял фонарь повыше, изучая лицо Щавеля. Внезапно его брови поползли вверх, челюсть отвисла. Господин Родион, Родион Клевер, Родион Щавель, с лёгкой обидой поправил его волшебник. А мужчина уже снимал лязгающую цепь и широко открывал дверь. "Господин волшебник, господин Клевель Щавель, вы меня не помните? Как же так? Чёрные пиви и право, витаманты Замбаков на нас погнали, а я от троих отбивался. Думал, конец уж мне. Э, тут вы обратили внимание, снизошли огненным кольцом меня окружили". «Постой, постой!» — Щавель нахмурился. «Тамин?» «Тимин, господин волшебник!» «Хазар Тимин!» «Оруженосица Родана!» «Ха!» Щавель заключил мужчину в объятия. «Тимин!» «Да ты же был совсем юнец!» «Время, господин волшебник!» Вздохнул мужчина. «Время никого не щадит!» «У Минаин нынче внук в оруженосицах!» «Ему восемнадцать!» «Как и мне в ту пору было!» «А вы совсем не изменились!» Это магия, смутился волшебник. Сам понимаешь, мы медленно стареем. Понимаю, господин волшебник. Как уж не понять? Хазарт и минутёр проступившие слёзы. 40 лет прошло, а вы как в старь. Всё такой же культурный, умный, обходительный. Эх, как я рад вас видеть. Да проходите, вы проходите. Засуетился он, и мальчик пусть проходит, сынок ваш. Ученик тоже хорошее дело. «Как же вас занесло в нашу глухомань?» Щавель и Трикс вошли в большую темную золу. Огромная люстра под потолком обросла паутиной и пылью. Пол нуждался не только в мокрой тряпке, но и в метле. Мебель была большей частью накрыта серыми ветхими чехлами. «Мы тут по-простому совсем», — говорил не умолкая Тимин. «Я с женой, вот и вся прислуга. Сын с дочкой давно уже в Дилан уехали. Там живут. Внучков редко когда вижу». Ревети тут в строю, точнее у Шавель. Вчетвером. Мы с женой господина Радан и сын его Кадар. О, у Радана был сын, девился Шавель. Помнится, он жаловался. Хм. <coughs> Раньше-то не было охотно сообщил Тимин, а после того, как вы его на чёрной переправе подлечили, он весь будто помолодел, женился второй раз. Он же вдовый был. И 15 лет назад обзавёлся наследником. Ой, или Шевель сомнением, посмотрел на Тимина. Клянусь, пылко воскликнул бывший оруженосец. Здесь мы жили, чужих мужчин не виделось. Только господин Арадана и я. Ну и сын мой. Только он тогда совсем малец был. Арадана сын, не сомневайтесь. Да они и не похож он как две капли воды. Жаль же на господина Арадана в родах померла бедняжка. Ох, как он её любил, а как она его любила. Но я-то думал, что справился только с зубами, задумчиво сказал Шавель. Надо будет найти те заклинания и поработать с ними. Это же золотой, ну. Хорошо, Темин, веди нас к Арадану. Темин неожиданно замялся. Господин рыцарь уже лёг почевать. Быть может, завтра с утра в возраст. Шавель помурлылся. Ну, как скажешь. Не поможешь моим слугам устроить коней на ночь? Коней? Неожиданно, прикся Темин. Да-да, кони. Животные на четырёх ногах, с хвостом и большими зубами. Используются для верховой езды и перевозки грузов. Чавель раздражённо пристукнул посохом и чую по полу побежал в снопыска. И помоги им занести продукты в дом. Мы тут по пути усыдили ваших крестьян, собрали налог. Что ж вы их так распустили-то? Не стучали бы вы палкой, господин Мак, опасливо посмотрев на пол, сказал Тимин. Тут всю пыль вспыхнет не нароком. Сейчас помогу, конечно, а вы наверх поднимайтесь по лестнице, жена в гостиной, ужин накрывает. Когда слуга вышел, щавель мрачно посмотрел на Трикса и покачал головой. Что-то здесь не то, ученик, что-то здесь нечистое. Трикс был с ним совершенно согласен. Второй этаж усадьбы оказался почище и по ухожению, чем первый. Хлопотливая пожилая дама накрыла на стол. Триксу показалось, что половина из продуктов была из тех, что привезли они. Темин обошёл всю гостиную, зажигая свечи в люстрах и расставляя в тёмных уголках канделябры. Потом зажёг огромный камин. Сразу стало уютно. Иен и Елена и Хеленбери пристроились в углу, на устелавших пол старых коврах и старались не показываться. Темин приёл наследника рыцаря Арадана, бледного, тихого юношу, праведника Трикса. Тот, пряча глаза, пожал руки Щавелю и Триксу. Предложил быть в усадьбе как дома. и произнес заученные, идущие скорее от ума, чем от сердца фразы, о боевом братстве, о том, что много наслышано вас от папеньки, и о скудности приема, вызванной бедностью, а не жадностью. Чавель похлопал юношу по плечу и взрек столь же дежурные слова, о скрепленной в сражениях дружбе и схождении кадара с отцом, «Узнаю, узнаю этот дерзкий взгляд, эти волевые губы», и о том, что дорог не роскошный прием, а искреннее гостеприимство. По мнению Трикса, не отрывающийся от пола взгляд юноши, никак нельзя было назвать дерзким. Ну а губы у него были не более волевыми, чем два раскисших вареника. Да и можно ли было ожидать иного от парня, прожившего всю жизнь в глухой провинции, с престарелым отцом и немолодыми слугами? Трикс даже попытался завязать с ними разговор, но Кадар отвечал односложно. Шутком улыбался не в попад, иногда просто не слышал вопросов. словно думала о чём-то своём. Так что ужин прошёл без особого веселья. Даже бутылка старого и, похоже, хорошего вина из Ритццского подвала никого не развеселила. После еды Тимин принялся хлопотать, устраивая гостей на ночлег. Щавелю и Триксу отвели комнату для гостей. Там была и огромная кровать под балдахином, и узенькая койка в углу, явно предназначенная для ребёнка. Елена и Халлон были. Тимин увёл в комнату для слуг, пустующую, похоже, уже много лет.